Глава сорок первая. Виолетта. За всю свою жизнь я не выбиралась дальше пары деревень от темного леса. И сейчас меня поражало то, каким прекрасным оказалось королевство Иридан. В то время как экипажи, в которых мы должны были ехать, отправились в столицу длинным путем, Уильям выбирал объездные тропки. Так уже через час мы обогнали Адриана с Реной и пересекли мост через реку Миру, что впадало в Северное море. Здесь мы ненадолго остановились, наслаждаясь видом мерцающей в лучах полуденного солнца водной глади, и сделали первый привал. Пока Уилл отводил Норда напиться, я попыталась вновь связаться с подругами. Зеркальная поверхность покрывалась рябью, Но ни Селена, ни Дарья не отвечали, заставляя меня нервничать. «Что-то случилось? Выглядишь взволнованный», — спросил Уилл, подходя ближе. «Все в порядке». Я попыталась улыбнуться, пряча зеркальце в карман, и это действие не укрылось от герцога. «Кстати, хотел спросить еще в замке, но все так завертелось с поездкой, что не нашлось времени». Он подошел почти вплотную, заставляя сердце сбиться с ритма. «Откуда у тебя эта вещица, Фиалочка?» «От мамы». «Это какой-то магический артефакт?» «Почему ты вдруг спросил?» Его вопрос заставил меня напрячься, что не укрылось от выла. Сильные руки легли мне на плечи и бережно провели вверх и вниз, успокаивая. Ночью, когда ты уснула, мне показалось, что зеркало светилось. Ошеломил он меня признанием. И? Я тяжело сглотнула ставшую вязкой слюну. Ты видел только свечение или что-то еще? Нет, только свечение. Покачал головой герцог, а я глубоко внутри выдохнула с облегчением. А что, должен был? прикусила губу, отводя взгляд. С одной стороны, стоило рассказать Уильяму правду о себе, о подругах, о нашей магии, но я боялась быть до конца откровенной с мужчиной. Я знала его очень мало для того, чтобы открыть секрет, который тщательно оберегала всю свою жизнь. Да, Берхарды были потомками лесного народа, но именно из-за них началась охота на фейре. И это тоже не давало мне покоя, ведь я не хотела повторения той кровопролитной истории, унесшей жизни множество невинных существ. Видимо, я слишком долго молчала, потому как Выл, тяжело вздохнул и отошел от меня на шаг назад. Лишившись его тепла, я испытала разочарование. Даже метка на шее по-особенному запульсировала, отзываясь на мои эмоции. «Виола, если не хочешь говорить, я не буду настаивать». Сказал он, отворачиваясь к норду и делая вид, что проверяет, надежно ли закреплены сидельные сумки. «Понимая, что тебе трудно открыться мне, я не буду давить. Подожду, пока ты сама не захочешь сделать это. Но я хочу, чтобы ты так же запомнила, что я никогда не причиню тебе вред, какие бы тайны ты не скрывала». Хоть он явно старался это скрыть, но по голосу я все равно чувствовала, Как сильно задевает Уильяма моё недоверие. «Спасибо, что понимаешь». Выдохнула я, обнимая себя за плечи, и решила все таки поделиться частичкой правды. «Ты прав. Это зеркало-артефакт наподобие вашего с Адрианом поискового кристалла. Оно позволяет мне общаться с подругами. Но вот уже несколько дней оно не работает, и это меня беспокоит». «Твои подруги?» «Они тоже потомки Ферри?» «В какой-то степени», — уклончиво ответила я. «Почему не сказала раньше? Виола, а что, если на них напал колдун? Тебе не стоило скрывать это от меня. Мы с Адрианом обеспечили бы им самую надежную охрану из возможной и...» «Стоп, стоп. Притормози, Уилл», — остановила я разгорячившегося мужчину. Поверь, мои подруги не из тех, кто даст себя в обиду какому-то там колдуну. И почему ты так печешься о них? Ты же их совсем не знаешь. Все просто. Потому что они важны для тебя. А для меня нет ничего дороже тебя, Виола. Это прозвучало почти как признание. Мы стояли друг напротив друга, тяжело дыша, смотря друг другу в глаза. Его потемневший взгляд спустился ниже на мои губы, которые я неосознанно облизнула. Уилл подался вперед, а я приподнялась на носочках, как вдруг <стрел> раздалось рядом и почти сразу в мое лицо ткнулась мокрая лошадиная морда. Я едва не застонала от испорченного момента. Уилл, кажется, тоже. Норт. <стрел> С осуждением посмотрел мужчина на своего коня. <стрел> Весело отозвался тот, забавно дрыгая ушами, а я неожиданно для самой себя рассмеялась. Кажется, мы задержались, и он заскучал. Поехали дальше. Предложила я, утирая рукавом мокрое лицо. Время близится к обеду. Неплохо было бы где-то перекусить. Здесь неподалеку есть чудесное место. Не столичная ресторация, но готовят очень недурно хотя с твоими пирожками ничто не сравнится. Улыбнулся герцог хитро, на что я лишь закатила глаза. «И почему ты их так мало приготовила?» «Ты съел целый противень», — напомнила я. «И мне было мало». Ослепительно улыбнулся мужчина, наклоняясь к моим губам и все-таки срывая короткий поцелуй, прежде чем вновь вмешался его ревнивый конь.